Глава четвертая. Лорелия. Лорелия пряталась в тени раскидистого красного клена, набираясь смелости для того, чтобы пойти на праздник. Музыка заиграла уже давно, значит, отец пришел к согласию с северянами, и оставался лишь один неулаженный момент — выбор принцессы. Аделу порхнула сразу же, как только они нарядились. Она была очень красивой, в зеленом платье из тонкого восточного шелка, и заплетенными высокую прическу волосами цвета спелой вишни. Лорелия и сама выглядела не хуже, особенно в сравнении с ее прежним видом. Синий бархат стягивал талию словно корсет, вырез лодочка слегка открывал плечи, а мягкие воланы юбки бесшумно играли с ветром. К слову, вечер выдался приятным. Дневная духота южного лета уступила легкой свежести и ласковой погоде. Пахло дождем, хотя небо было усыпано звездами. Кособокая луна пошла на убыль, но все еще ярко освещала свои владения, не предвещая каких-либо осадков. На укрытой шатрами поляне горели разноцветные фонарики, звенели веселые голоса и периодически раздавался звон кубков. Глубоко вдохнув, Лорри собралась было выйти из укрытия и направиться к гостям, но ее остановил вкрадчивый голос Рейнолта. Не надейся уехать на север, Лорри. Она обернулась. Брат стоял совсем рядом. на расстоянии нескольких шагов. «Почему?» «Напротив, я уверена, что сегодня состоится мое обручение». Ее голос звучал спокойно, что совсем не соответствовало внутреннему холоду и дрожащим рукам, которые она старательно прятала за спиной. Рейнальд приблизился на шаг, и лунный свет скользнул по его лицу, бледному, заостренному, с блестевшими темными глазами. «Сегодня мы говорили с отцом». я договорился о нас с тобой. Он согласен благословить мои намерения, только бы не отпускать тебя за тысячи солнечных лик отсюда». Сердце в груди и пропустило удар, нарушив дыхание. Неожиданно из легких пропал весь воздух. Еще чуть-чуть, и она начнет задыхаться. Неверяще качая головой, стала медленно отступать. «Отец не мог поступить с ней так подло». «Наверняка брат выдумывает все это, лишь бы вывести ее из себя и не пустить на смотрины». «Я не верю тебе». Шёпот казался слишком громким даже на фоне окружающего шума. «В любом случае, ты ни за что не услышишь мое согласие». Рейнальд метнулся к ней, схватил за плечи и толкнул в сторону красного клёна. Лори ударилась спиной о шершавую кору и замычала от боли. «Что ты творишь, ненормальный?» Я закричу, и ты не избежишь порки. Отец собственноручно тебя накажет, он...» Широкая ладонь оборвала на полусловие, с силой зажав ей рот. «Огненная моя девочка, что же ты не понимаешь? Ты будешь только моей, как далеко не пыталась бы убежать». Горячее дыхание на шее, у виска, по щеке, опаляющая кожу прикосновения, и горькие слезы своего бессилия. Лори чувствовала себя мерзко и грязно, Хотелось оказаться на сотни лик отсюда и никогда не встречаться с братом. Собрав всю свою злость в кучу, Лорелия вывернулась из рук Рейнолта и, не оглядываясь, побежала в сторону праздничного шатра. Достигнув розоватого света фонарей, она первым делом отыскала глазами отца. Он разговаривал с принцем. Вернее, говорил ему что-то, а тот сосредоточенно слушал, не проявляя каких-либо эмоций. Подойти сейчас и отвлечь жалобы на брата Лорелия не могла. Что о ней подумает человек, от одного взгляда на которого у нее подгибаются колени? Король подал знак музыкантам, и те заиграли медленную красивую мелодию. Принц кивнул в ответ на долгую речь своего собеседника. Встал, осмотрел присутствующих, будто кого-то искал. Серые глаза равнодушно скользнули по собравшимся, пока не остановились на ней. Лорелия замерла, отвечая на взгляд, совсем забыв о приличиях. Что она могла с собой поделать? В голове образовалась пустота, словно мужчина, смотревший на нее, и не человек вовсе, а могущественный колдун, искусно туманищий разум любого, на кого взглянет. Сейчас на нем не было тяжелого мехового плаща, делавшего его похожим на огромного дикого медведя. Могучую фигуру скрывала под собой одежда из черной кожи. Штаны перетянуты широким поясом, а рубаха расстегнута до середины груди. Видно, южный теплый климат плохо переносился северянами. Темные волосы связаны в низкий хвост, полностью открывая лицо, с посветлившими от времени ожогами по всей его правой стороне. Лорели ужасали жуткие шрамы, которые она нередко видела на обнаженных торсах королевских войников. Те часто позволяли себе расхаживать в одних штанах в особо жаркие дни. Ей представлялось, как это все-таки противно — прикасаться к рваным, уродливым ранам, хоть и зажившим, но сейчас. Невыносимо хотелось приблизиться к принцу, обхватить лицо ладонями и поцеловать каждый отпечаток его несовершенства. Да что же это с ней? Несколько раз часто моргнув, она отвела взгляд, обхватывая себя за плечи. Краем глаза видела, как он идет в сторону, неумолимо приближаясь. Сердце застучало чаще. «Принцесса?» Бархатные нотки в голосе пустили дрожь по телу. Лорелия подняла глаза, сосредотачиваясь на четком контуре его губ. «Ваш отец позволил начать церемонию выбора. Мне бы хотелось потанцевать с вами. Она совсем забыла об этом. По закону он должен провести вечер с каждой из претенденток. Неужели решил начать с нее? Было бы лучше, если первой оказалась Аделла. Тогда сестра могла рассказать Лоре, чего ожидать и как себя вести». «Да, конечно». прошептала она, вкладывая пальцы в протянутую широкую ладонь. Кожа оказалась твердой и грубой. Сколько мечей повидали эти руки. На первый взгляд принц казался молод, Но что-то неуловимое в его чертах, поведении, ауре, витавшей вокруг, создавало образ прожившего и повидавшего немало сражений воина. И именно воина, а не правителя. Мое имя Йорк. Он притянул ее к себе, чуть сжимая ладони, но обнимать не стал. Вместо того, чтобы положить свободную руку ей на талию, как было принято в танце, принц подхватил ее под локоть. Она интуитивно сжала его предплечье, полностью доверившись ведущему партнеру. А я, Лорелия, она позволила губам дрогнуть в слабые улыбки. Он закружил ее в неизвестном танце, очень похожем на медленный вальс. Все в нем было непривычным. Расстояние между ними, положение рук, ритм шагов, Но зато она могла не задирать голову, чтобы видеть выражение его лица спокойное и безответное, словно танцевали они не в первый раз. У вас очень красивое имя, как и вы сами. Признаться, вы запали мне в душу, как только я вас увидел. Лори почувствовала, как тепло приливает к щекам, опустила голову, пряча улыбку. Спасибо, Ваше Высочество. Не нужно этого официоза. В голосе засквозила прохлада. Зовите меня по имени. Лорелия промолчала, удивленная подобными словами, но взгляд поднимать не стала. Мелодия плавно затихла, сменяясь веселым заводным ритмом. Йорк остановился, отпуская ее ладонь, но продолжая поддерживать под локоть. «Чем бы вы хотели заняться? Еще потанцевать, поужинать или прогуляться?» «Я на таких церемониях ни разу не была, даже не знаю, что нужно делать по правилам. Забудьте правила. На самом деле во всем этом нет необходимости. «Я уже сделал выбор. Мне просто хочется побыть оставшееся время с вами». Лорелия непроизвольно сделала шаг назад, вскидывая взгляд. Из легких исчез воздух. Слова принца звучали двусмысленно. «Их кого же? Давайте прогуляемся». Он широким жестом указал к выходу из шатра. Ее долго уговаривать не надо было. Лори испытывала срочную необходимость в свежем воздухе и малом количестве народа вокруг. Пока она решалась прийти сюда, принц вполне мог познакомиться с Аделлой и выбрать ее. А сейчас тратил время на Лорелию ради любезности, а может быть, по просьбе короля. В любом случае, чем бы ни закончился этот вечер, она ни за что не позволит брату сломать ее жизнь. Отказ северного принца еще переживет. Но не замужество с Рейнолдом. Отойдя на приличное расстояние от музыки и гомона голосов, Лорелли остановилась на холме, невидящим взглядом окидывая освещенную мириадами звезд равнину и темнеющий вдалеке лес. Где-то в его глубине резвился спасенный ею Лерон. Эта мысль тронула сердце теплом, немного рассеивая давящую на грудь тяжесть. Плечи коснулись твердой руки. Она закрыла глаза, медленно вдыхая воздух приоткрытым ртом, готовясь к тому, что ей скажут. «Вы напряжены? Что-то тревожит?» если бы она могла так просто все рассказать взяв себя в руки обернулась нет что вы всего лишь день выдался не из легких вы наверное тоже устали после такого долгого перелета и сразу на праздник он не ответил просто смотрел на нее расплавленным серебром глаз словно перебирал тревожащие его мысли поднял руку и едва касаясь провел кончиками пальцев по ее щеке вы будете самой красивой женщиной севера и очень надеюсь, что вы меня полюбите.